Олег одернул Байдану, поправил шлем, взялся за копье, вскинул его над головой и первым дал шпоры коню, разгоняя его в стремительный голуб. «Марш, марш, марш!» Он опустил пику, целясь ею, спрятавшегося за людские цепи китайского командира. «Ара!» — заорали справа и слева Закованные в булгарское железо нукеры. Сто сожжений, пятьдесят, двадцать. Кони мчатся уже во весь опор. Земля дрожит. Пика забыла про воеводу и выискивает во вражеском строю более близкую и доступную цель. Десять. Глаза пехотинцев округлились от ужаса. Они пятятся, но отступать некуда. Позади другие воины. Остается только опустить копье, покрепче держать его двумя руками и молиться, надеясь на чудо. «Ура!» Скакун на Лего, впереди плотную толпу людей и не имея возможности отвернуть, без команды взметнулся в прыжке, помешав ведуну наколоть усатого китайца. В грудь, в брюхо, в живот, в шею несчастного животного, Впились сразу несколько копий, но это уже ничего не меняло. Даже мертвая туша все равно имела огромную скорость, помноженную на тридцать пудов живого веса. Она обрушилась сверху, сразу на второй-третьей ряды вражеского строя, прокатилась, сметя еще два. Олег успел пробить пикой грудь воина за две сажени впереди, и вылетел из седла под ноги шестого ряда пехоты, рванул из ножен саблю, сразу делая ею круговое движение и поскорее накрылся щитом. Он отлично знал, что сейчас будет. В пробитую брешь ворвутся идущие со скоростью железного паровоза такие же тяжелые и неотвратимые задние ряды его сотни. И правда щит затрещал от тяжелого удара, Ужало лего в землю, потом придавил сильнее. Когда давление немного ослабло, Солидин нажал на деревяшку плечом, чуть приподнялся, поднатужился еще, вылез в бок из-под окровавленной конской туши, огляделся, держа на готове клинок, и понял, что битва окончена. Железный таран, скованными сотнями на острие, пробил, продавил. Опрокинул ряды копейщиков, и конница уже резвилась там, В тылу врага, норовя зайти со спины к тем, кто не успел убежать, Рубя спасающихся и окружая отдельные кучки сбившихся вместе пехотинцев, Чтобы подставить их на расстрел лучникам. Непобедимый воевода Цзюи, покоритель царства, Гансиюзского, Ценхайского и Чадзанского своего позора не видел. Он все еще восседал в кресле под балдахином, накрепко прибитый к его спинке толстой кавалерийской пикой. Похоже, прорыв получился столь стремительным, что он не успел даже взяться за оружие. «Ты жив, Олежка?» На белоснежной кобылке Подскакала к нему Роксолана с окровавленным шамшером в руке. «Нигде не помяла?» «Обошлось!» — осмотрел кольчугу ведун. «Дырок не видно. Ты за лошадь не боишься? Ведь красавица!» «Но ты же меня в первые ряды не пускаешь, копья не даешь, а позади не страшно. Ладно, извини, у меня дела». «И директор?» По продвижению и маркетинговому обеспечению фирмы Роксалл Делити понеслась к отбивающимся спина к спине четырем китайцам, зловеще покачивая отведенным в сторону шамшером. Олег присел, отер саблю рукав, прижатого мертвыми лошадьми пехотинца, спрятал в ножны и щелкнул пальцем по его панцирю. — Ну, теперь доспехов у нас хватит на всех. Он огляделся. По всему кровавому полю перед ущельем продолжалась резня, И как не хотелось ведуну ее остановить, рассыпавшаяся орда разгоряченных победителей начисто потеряла управление. Каждый творил, что хотел. И в лучшем случае нукеры могли послушать оказавшегося рядом старшего товарища. Великий Тенгиз хан не мог передать своей победоносной армии ни единого приказа. Ему оставалось только ждать. Разгром карательного китайского корпуса позволил большей части кочевников продвинуться еще дальше вглубь Китая, не опасаясь противодействия. Лихие сотни обходили укрепленные города, обкладывали данью поселки, разоряли деревни, жители которых зачем-то пытались возмутиться перед чужеземцами. Это было и правда глупо, как очень быстро понял Олег, понятие много сильно разнилось в богатом Китае и в нищей степи. А потому выкуп, что требовали захватчики, чуть не втрое уступал податям, что земледельцам приходилось платить императору. Сам же мудрый и непобедимый Тангисхан вернулся в кузню на берег озера, чтобы закончить начатую работу. Теперь, после того, как наиболее ответственная и сложная работа осталась позади, бросать игрушку и вовсе не имело смысла. Один день ушел на то, чтобы прогретую до красна заготовку малым молотом и молотком привести к форме правильной сабли с небольшой прямой елманью. И еще... Целая неделя на холодную проковку легким молотком. Работа эта, на первый взгляд, нудная и скучная, позволяла выправить последние мелкие огрехи и сделать меч в прочине раза в два по сравнению с теми, что делаются лентяями по упрощенной схеме. Хотя, конечно, его проковка тоже была с ленцой. Олег слышал, что в стародавние времена Мечи проковывались так деревянными киянками по несколько лет, с утра до вечера. Клинки после такой обработки уменьшались по толщине вдвое и становились столь крепкими, что рубили обычные ножи и топоры, нисколько не тупясь. Но на подобный подвиг его терпения уже не хватало. И только теперь ведун наконец постиг, Зачем в саду китайского кузнеца имелась беседка с святастыми рыбками? Это было то самое удивительное место, где можно сесть с клинком и точилом и, созерцая окружающую красоту, с полным умиротворением в душе доводить точильным камнем откованный меч до полной и окончательной готовности. Это... «Тоже нельзя доверить женщине», — поинтересовалась Урга, наблюдая за его стараниями. «Наверное, можно», — пожал плечами Олег, проверяя на фоне озера кривизну клинка. «В моей стране существует поверье, что все самые тонкие, точные и важные работы нужно доверять женщинам. Только у них в достатке терпения и внимания». Только у них настолько тонкие пальчики, чтобы устранить любой, даже самый тонкий, огрех. — Это не поверье, Грубиян, не утерпев, крикнула из окна дома Роксолана. — Так она и есть, наукой проверена. — Оставь свои неполиткорректные шутки, — отозвался Олег. — Разве ты забыла? — что мужчины и женщины равны везде и во всем? Может быть, мужик способный иметь детей? Поинтересовалась шаманка. Вот только ты не начинай, фурга, взмолился Олег. Так женщине можно начищать меч? Нет, нельзя, покачал головой середин. Ну, сама подумай. Если мастер целый месяц потратил на ковку клинка, неужто он доверит сделать последние штрихи кому-нибудь другому? — А мне можно? — Тебе? — ведун потер подбородок. — Давай так. Сперва ты любуешься рыбками, принимаешь в себя их спокойствие и умиротворение, а уже потом... Никуда не торопясь и ни о чем не волнуясь, Берешь замшевую тряпочку, Вот этот кварцевый песочек, И равномерно трешь вперед и назад по всей длине. — Мой меч ты с таким тщанием не облизывал, — Появилась в дверях беседки Роксолана. — далеко стараешься? — Твой и так заколдованный, Из плоти демона откован. Его доводить только портить. Урга, я все хочу спросить. А грибы для искусства прорицания вообще обязательны? Может, их просто вином можно заменить, чефиром или опиум попытаться раздобыть? Тут ведь места маковые». «Коли душа открыта, а воля в готовности, так и безо всякого возможно научиться». Особливо с ясным желанием. — Так есть у меня такое желание. В бизнесе такой дар. Ой, как пригодится! Подмигнула девушка Олегу. — Ты желаешь учиться? Не веря своим ушам, переспросила шаманка. — Готова, сенсей, хоть сейчас. Середин отметил, что сегодня... Рассолана еще ни разу не назвала Ургу малышкой. — Сейчас? — шаманка поднялась. — Прости, Тенгисхан, у меня долг пред людьми и уман Мэй. — Понимаю, — кивнул Олег. — Ну, конечно, иди, тренируйтесь, это важнее. Хотя в душе ему стало немножечко, совсем чуть-чуть обидно.